ради славы сияния. Есть один, за кем надо следить, хотя все они некоторым образом связаны с предвидением. Милач в этом смысле один из сильнейших. Его прикосновение проникает в душу, когда та отделяется от тела, и приводит к проявлениям, которые питаются искрами самой смерти. А нет, это лишь отвлекает отклонение. Королевская власть надо обсудить природу королевской власти из диаграммы книга второго выдвижного ящика в письменном столе параграф 15 Колодин ковылял по серпантину во дворец и каждую мышцу в его ноге пропитала боль достигнув дверей он едва не упал и привалился к ним тяжело дыша под мышкой одной руки кэл держал костыль а в другой руке держал копье Как будто с ним он мог хоть что-то сделать. Я должен добраться к королю. Как же ему вести локарад сюда? Может, будет следить вот буря. Убийство могло случиться в любой день, в любой час. Ведь долина уже достаточно далеко от военных лагерей. Просто иди вперёд. Колодин спотыкаясь вошёл во дворец. У дверей не было стражников. Дурной знак. Стоит ли ему поднять тревогу? В лагере нет солдат, которые могли бы помочь. К тому же, если он придёт не один, графов и его люди поймут, что-то пошло не так. Сам по себе Каладин, возможно, сумеет увидеть короля. Хорошо бы тайком отправить его в безопасное место. Придурок, злился на себя Кел. И вот теперь ты передумал? После всего, что ты творишь, а пошёл всё в бурю. Король пытался. Он действительно пытался. Галакар высокомерный, и, возможно, негодный, но он пытался. Он был искренним. Колодин остановился, выбившись из сил, и прислонился к стене. Его нога пылала от боли. Разве теперь ему не должно стать легче? Решение ведь принято. Разве это не должно вселить в него уверенности в душе ведь? Кол ничего подобного не чувствовал. Скорее ощущал себя выжатым. сбитым с толку и сомневающимся. Кэл заставил себя идти дальше. Торопись, Семагущий, только бы не опоздать слишком сильно. Неужели он снова молится? Колодин пробирался по сумрачным коридорам. Почему так темно? Не без усилий ему удалось достичь верховных покоев короля, где располагался зал собраний с боковым балконом. Дверь охраняли двое в форме четвёртого моста. Но молодой человек ни одного из них не узнавал. Эти люди не из четвёртого восстания. Даже не из старой королевской гвардии. Вот же буря. Колодин проковылял к ним, зная, что у него тот ещё вид, промокший до нитки, хромой. Он заметил, что раненная нога оставляет кровавые следы, швы разошлись. "Стоять!" приказал один из стражников. На бродо купарне был такое раздвоение, словно в детстве его ударили топором по лицу. Он окинул Колодина взглядом с ног до головы. Да и тот, кого называют благословенным Бури, Уилли Дигрейвса. Двое переглянулись. Всё в порядке, сказал Кэп. Я с вами. Может, здесь пока что нет, ответил солдат. А цепается. Это важно, Дим. И я не слишком опоздал, подумал Колодин. удачей его не покинула. Я хочу поучаствовать в том, что вы делаете. Мостовик обо всём уже позаботились. Возвращайся в казармы, притворись, что ничего не происходит. Голодин подался вперёд, словно собирая что-то прошептать. Стражник двинулся навстречу. Икел, бросив костыль, ударил его копьём между ног. Тот чужи чу же повернулся на здоровой ноге, волоча ранину, и замахнулся копьём на второго стражника. Тот скинул оружие, чтобы парировать удар и завопил. «Корожий око!» Каладин бросился на него, отбив копье. Своё собственное он уронил и схватил солдата за шею оцепенелыми мокрыми пальцами и ударил его головой о стену. Потом развернулся, присел и врезал локтем по голове первому так, что он рухнул на пол. Оба охранника замерли. У Каладина закружилась голова от внезапного напряжения, и он снова прислонился к двери. Мир вертелся вокруг него. По крайней мере, теперь он знал, что может сражаться и без бури света. Кэл невольно рассмеялся, хотя смех перешёл в кашель. Неужели только что он сам в самом деле напал на этих двоих людей? Обратной дороги нет. Вот буря, ведь он даже не знает, зачем это делает. А часть всего дела в искренности Локара. Но это не настоящая причина. Кэл знал, как должен поступить, но почему? От мысли, что король умрёт без повода, его тошнило. Это напоминало о том, что сделали с Тиеном. Но и это не настоящая причина. Буря! Собственные поступки казались ему бессмысленными. Стражники не шевелились, не считая нескольких подёргиваний. Голодин кашлял и кашлял, хватая воздух ртом. Нет времени на слабость. Он поднял руку, непослушную, как клешня. сжал деревянную рукоять и открыл дверь. Валился в комнату и с трудом удержался на ногах. «Ваше Величество!» – позвал он, опираясь на копье и волоча больную ногу за собой. Добравшись до кушетки, схватился за ее спинку и выпрямился в полный рост. «Где же?» – на кушетке неподвижно лежал король. Адалин совершил широкий замах клинком в безупречном стиле ветра. Эстрия меча взметнула в брызги воды, когда он рассёк шею солдата Паршенди. В момент смерти тело окуталось красной трескучей вспышкой, которая яркой молнией ушла в землю, а в близости Олети аккуратно избегали наступать в лужу возле трупа. Путём проб и ошибок они выясняли, что странная молния могла мгновенно убить через воду. Скинув меч и бросившись в атаку, Адалин повёл людей в наступление против ближайшего отряда Паршенди. «Будь проклята эта буря и ветра, что принесли ее!» К счастью, тьма в какой-то степени рассеялась благодаря наване. Вдовствующая королева прислала Фабриали, и они озарили поле боя необычайно ровным белым светом. Принц и его отряд снова схлестнули из Паршенди. Однако, оказавшись среди врагов, Адалин почувствовал, как что-то тянет его за левую руку. И веревка с петлей. Он резко отпрямил. Не такой верёвки, чтобы удержала осколочник. Зарычал и выдернул верёвку из рук, что её держали, потом дёрнулся снова. Другая верёвка захлестнула шею и потянула назад. Он закричал, крутанулся и взмахом клинка раскорёк верёвку. И ещё три петли вылетели из тьмы, целясь в него. Фаршенди выслали целую команду. Адалин перешёл к защитным взмахам. Зайхеля учил, как следует действовать при попытке врагов взять тебя в плен, опутав верёвками. Наверняка и на земле перед ним натянули верёвку, рассчитывая, что он бросится в атаку. Да, так оно и было. Адалин попятился, рассекая путы, что успели на него накинуть. К несчастью, только ему было по силам сломать строй паршень. Когда он вместо этого отступил в роги насели на передние ряды олети. Как всегда, паршендия атаковали небольшими отрядами пары. Такая тактика была до безумия действенна в хаос этого боя под проливным дождём, перемежающимся вспышками молнии и порывами ветра. Перель, которого отдалённо назначил командующим отряда, охранявшего фонари, призвал фланг принца к отступлению. Тот, не переставая сыпать ругательствами, перерезал последнюю веревку и отошел, держа меч на готове на случай, если Паршенди бросятся в догонку. Не бросились. Но две фигуры последовали за ним точно те, а не когда он наступил. «Еще живы, мостовики?» – спросил Адалин. «Еще живы?» – ответил Шуран. «На вас веревки висят, сэр», – заметил Дрехи. Адалин вытянул руку и позволил Дрехи срезать их поясным ножом. Через плечо он следил за тем, как Паршенди заново строятся. Сквозь треск молнии и шум ветра до него доносились неприятные песнопения тех врагов, что держались в отдалении. «Они продолжают посылать отряды, чтобы занять меня и отвлечь!» — прорычала долина. «Паршенди не пытаются победить. Просто держат подальше от основной битвы. Рано или поздно им придется с вами сразиться!» Третий слезал ещё одну верёвку, потом поднял руку и провёл ладонью по бритой голове, вытирая дождевые капли. Он не мог зря это отдвинуть осколочников в сторону. Вообще-то, бросил Адалин прищурив глаза и прислушиваясь к писнопению. Они именно это и делают. Сквозь полосы дождя, которые трепал ветер, принц побежал, бряцая доспехом, к командирскому посту возле фонарей. Там стоял Пирель в просторном дождевике и выкликивал приказы. Он быстро отдал честь, увидев Адалину. «Положение?» – спросил принц. «Плывем стоя, Светлорд». «Понятия не имею, что это значит». «Так ловцы, — говорят, сэр. Мы то наступаем, то пятимся, но не движемся вперед. Наши силы почти ровные, и каждая сторона ищет преимущества. Я больше всего беспокоюсь из-за резервистов в Паршенде. Они уже должны были пустить их в ход. Резервы?» — переспросил Адалин, окинув взглядом сумеречное плато. — Хотите сказать, певцы? Справа и слева отряды Олетец сражались с другими подразделениями Поршенья. Люди кричали и вопили, звенело оружие. У любой оглашали знакомые смертельные звуки. — Да, они заняли возвышение в центре плато и поют так, что прямо наизнанку выворачиваются, буря бы их всех побрала! Адалин приманил нагромождение камней. высевшееся в тусклом свете. Оно было достаточно большим, чтобы на вершине разместился целый батальон. «Мы можем забраться на него с задней стороны? Светлорд под таким дождем маловероятно!» усомнился Феррель. «Возможно, вы бы смогли, но стоит ли идти туда в одиночку?» Адалин ждал, что знакомое нетерпение погонит его вперед. Ждал желания рваться в битву, не заботясь о последствиях. Он приучил себя сопротивляться этой жажде. И с удивлением ощутил, что оно ушло. Пустота. Он нахмурился. Устал. В этом ли всё дело? В принципе, пытался осмыслить ситуацию под барабанную дробь капель на шлем. Нам надо добраться к тем поршентям позади, подумало. Отец хочет, чтобы резервы вступили в бой, и песня провалилась. Что говорил маршал нам об этих внутренних плато и возвышенностях на ней? Соберите мне батальон, приказала Далин. 1000 тяжёлых пехотинцев. Через полчаса после вашего выступления посылайте оставшихся людей в полномасштабную атаку. Я собираюсь кое-что попробовать, и мне нужно, чтобы вы их отвлекли. Эумер! крикнул Далин, обращаясь к небу. Он завертелся посреди центрального плато, между тремя полями битвы и испугал ближайших адъютантов и прислужников. «Ты сказал, что тебя убили!» Дождь хлистал его по лицу. Неужели в оси дождя и вопли и собственные уши сыграли с ним злую шутку? «Я не всемогущий», — ответил голос. Долинар повернулся, высматривая его среди сполошившихся спульбиков. Четверо мостовиков в дождевиках отпрянулись, словно в испугивании. Его капитаны неуверенно поглядывали на облака, держась за рукояти мечей. «Кто-нибудь из вас слышал голос?» — спросил Долина. Мужчины и женщины покачали головами. «Вы… вы слышите всемогущего?» — уточнила одна из пассынников. «Да!» Это был самый простой ответ, хотя он точно не знал, что происходит. Князь продолжил путь через Центральное Плато, намереваясь проверить, что творится на поле боя, где сражался о Долине. «Прости!» Повторил голос. В отличие от видений Долинар Нигел, аватара, который бы произносил эти слова, они шли из ниоткуда. «Ты так старался, но я ничего не могу для тебя сделать». «Кто ты?» Прошипел Долинар. «Я тот, кто остался!» Сказал голос. Он звучал глубже, чем слышал с обидением. Онушитель. Я его сохранившийся облом. Я видел его тело. Видел, как он умер, когда вражда убил его. И я сбежал, чтобы продолжать делать то, что делал всегда. Частица Бога задерживается в этом мире. этра, которые людям полагается чувствовать. Отвечал ли он Далинару или просто произносил монолог? В видениях князь поначалу считал, что разговаривает с кем-то, но в конце концов обнаружил, что голос воспроизводил каким-то образом сохранённый текст. Происходит и сейчас то же самое. Вот буря, у него что, началось видение? Князь в ужасе застыл, вдруг представив себя распростёртым под дворцовым полом. вообразившим всё, что предшествовало этой битве подождём. Нет, упрямо подумал он. Я не пойду по этой тропе. Раньше ему всегда удавалось отличить видения от реальности. Не было причин предполагать, что в этом отношении что-то изменилось. Резервисты, которых он приказал послать в Каладару, копейщики, чьё оружие остреями глядело в небо, пробежали мимо. В буре свидетельности случилась настоящая молния. Всем им всем угрожала серьёзная опасность. Далинар ждал, что голос скажет ему ещё что-то, но ничего не произошло. Меис продолжил идти вперёд, им вскоре приблизился к плато Адалин. Что это? Гром? Нет. Далинар повернулся и увидел, что через платок к нему галопом несётся верховой гонец. Он поднял руку, передавая тактическое донесение капитана Джавеха. Светлорд! Закричала посланница и осадила коня. «Светло артели пал! Великий князь Роэн потерпел поражение! Его войско разбито, выжившие окружены Паршенди! Они в ловушке на Северном плато!» «Преисподняя, капитан Халл!» «Все еще в строю! Пробивай ты туда, где в последний раз видели Роэна! Его почти задавили числом!» Долинар развернулся к Джавиху. «Резервы! Не знаю, что у нас еще осталось!» — сказал капитан, чье лицо в тусклом свете выглядело бледным. — Зависит от того, не вышел ли кто-то из боя. — Узнайте и вызовите их сюда! — приказал Долинар и побежал к посыльной. — Слезай! — велел он ей. — Сэр, слезай! Женщина поспешно слезла с коня. И Долинар, сунув ногу в стремя, вскочил в седло. К счастью, в этот раз на нем не было осколочного доспеха. Этот лёгкий, как он не смог бы его нести. "Собери всё, что можно, следуй за мной", крикнул он. "Мне нужны люди. Таши, ясно тебе придётся забрать тот батальон камеющиков у Аладара". Ответ капитана Джавиха затерялся в дожде. Когда Далинар пригнулся и пришпорил коня, животное фыркнуло, и великому князю пришлось обуздать его, прежде чем удалось поскакать вперёд. Далёкие вспышки молнии делали зверье пугливым. Направив скакуна в нужную сторону, Долинар дал ему волю, и конь охотно понесся голову. Великий князь Холин летел через плато, и санитарные палатки, командные посты и склады с припасами превращались в расплывчатые пятна. Приблизившись к северному плато, он натянул поводья и взглядом поискал на ванне, ни намека, хотя князь увидел разложенные на земле большие квадраты из черного брезента. На ванне работало. Он крикнул, спрашивая у одного из инженеров, и та указала направление. Так что Делинар поехал вдоль ущелья. По дороге миновал ещё несколько брезентовых квадратов, разложенных на камнях. На другой стороне ущелья, слева от него, люди кричали, вопили и умирали. Он теперь собственными глазами наблюдал, до чего ужасно пошли дела у армии Роена. Катастрофа предстала в виде разрозненных групп людей, что сражались под знамёнами. Это были ничтожные остатки войска, размолотого красноглазыми врага, а лети продолжали биться, но поскольку их ряды всё сильнее тробились, перспективы вырисовывались мрачные. Калинар вспомнил, как 2 месяца назад сам сражался вот так, окружённый морем противников, без надежды на спасение. Сильней прижпорил коня и вскоре заметил навань. Она стояла под зонтом и командовала группой помощников. Сиэтру делиз над очередным большим презентом. "Ани!" крикнула, казавшейся по другую сторону презента Далинар, осадив коня, который едва не поскользнулся. "Мне нужно чудо! Я работаю над этим!" отозвалась она в ответ. "Нет времени. Выполняй свой план сейчас". Он был слишком далеко, чтобы увидеть её сердитый взгляд, но почувствовал его. К счастью на Ваню с махом руки и отправила помощников прочь от брезента и начала выкрикивать приказы своим инженерам. Женщины побежали к ущелью, где камни были разложены в ряд. К ним привязаны верёвки, но Далинар точно не знал, как всё работает. Наванни выкрикивала инструкции. Слишком долго. Нетерпеливо подумал Далинар, наблюдая за тем, что происходило на другой стороне ущелья. Достал со следаспектериба изъёмный королевский глинат поршенья. Он не мог скорбеть о павшем, только не сейчас. А вот осколки ему были нужны. Позади долины собирались солдаты. Лучники героя, лучшие во всех военных лагерях, бесполезны во время такого дождя. Инженеры отошли по веленному приказу, который отдала Наван, и рабочие столкнули в ущелье приготовленные камни, которых было штук 40. Когда камни исчезли в расселении, презент сметнулся на 50 фут. словно что-то тянуло каждый квадрат за передние углы и центр. В один миг вдоль края ущелья возник ряд импровизированных шатров. "Двигайтесь!" скомандовал Далинар, направляя коня между двумя шатрами. "Лучники вперёд!" Люди ринулись за защищённое от дождя пространство под брезентом. Кто-то бормотал по поводу того, что ничего не видно. Кто-то бормотал по поводу того, что нигде не видно шестого держащих ткань в воздухе. Навани натянула только переднюю часть каждого тента, так что брезент уходил под уклон в сторону противоположную щелью. Туда же строились потоки дождевой воды. У шатров также имелись боковые стены, как полагалось. Так что лишь открытые передние стороны были обращены к полю битвы Райна. Далинар с прогнул коня и вручил поводье слуге, побежал в один из шатров, где строились лучники. Вошла Навани с большим мешком на плече. Открыв его, она достала огромный светящийся гранат, заключённый в изящный проволочный корпус в ариале. Повозившись с ним несколько секунд, отодвинулась. У нас было слишком мало времени, чтобы проверить эту штуку как следует. Предупредила она долина Раскристи в руке на груди. А трактор новое изобретение. Я по-прежнему немного боюсь, что он высосет кровь из любого, кто к нему притронется. Но этого не случилось. Вокруг устройства начала быстро собираться вода. Буря свидетельница, оно работало. Фабраль вытягивал из воздуха влагу. Лучники героя по команде лейтенанта согнули луки и прикрепили тетивы, которые вытащили из защищённых карманов. Многие из них были светлоглазыми. Стрельба из лука считалась приемлемым призванием для светлоглазых со скромными средствами, но каждый мог стать офицером. Спаршеня, окруживших войска роя, на через ущелье полетели волны стрел. Прекрасно, сказал Делинар, наблюдая. Всё получилось. Дождь и ветер всё равно не дают нацелить стрелы как надо, заметила Нова. И я не знаю, насколько хорошо будут работать фабряли, поскольку передние части шатров открыты, влага постоянно прибывает. Возможно, очень скоро у нас закончится буресвет. Этого хватит. Стрелы почти сразу же всё изменили, заставив Паршенди отвлечься от осаждённых людей. Такой манёвр можно было опробовать только в отчаянном положении. Риск попасть в своих был слишком велик. Но лучники Роина подтвердили свою репутацию. Одной рукой князь прижал на Вани к сердцу и исправилась. Потом он потребовал своего коня, своего, а не дикого зверя, на котором ездила посыльная. И унесся прочь от шатров, лучники не дали ему шанса. Он надеялся, что для Роина еще не слишком поздно. «Нет!» – ужаснулся Кэл, обходя кушетку, чтобы приблизиться к королю. Неужели он мертв? Ран не было видно. Король пошевелился и сдал ленивый стон и сел. Каладин вздохнул с облегчением. На столике красовалась пустая винная бутылка, и теперь, будучи ближе, Кэл почувствовал запах разлитого вина. "Настовик", невнятно проговорил король. "Пришёл глумиться надо мной?" "Я локар, клянусь Борией!" воскликнул Колодин. "Сколько вы выпили?" "Они все, они все про меня сплетничают", пробормотал локар и плюхнулся на кушетку. "Мои собственные охранники". Все дойтиново плохой король, шепчутся они. Все его ненавидят. Колодин похолодел. Они хотели, чтобы вы напились, так им легче будет сделать дело. А? Урис свидетельница это человек едва соображал. Пойдёмте. Белел Колодин. К вам направляются убийцы. Надо убираться отсюда. Убийцы? Эла Карро скачелил и пошатнулся. Он носит белое, я знал, что он придет, но потом оказалось ему нужен только Долинар, даже убийца считает меня недостойным трона. Каладин сумелся над плечо подмышку и лакаром, одной рукой продолжая опираться на копье. Король навоился на него и ногу капитана пронзила жуткая боль. — Прошу, ваше величество, — взмолился Каладин, едва не рухнув. — Мне нужно, чтобы вы попытались двигаться. «Ставей к убийцам, скорее всего, нужен ты», — пробормотал король. «Ты в большей степени вожак, чем я. Я бы хотел… хотел, чтобы ты меня этому научил». К счастью, после этого и лекарь стал потихоньку переставлять ногами самостоятельно. С большим трудом они добрались до двери, за которой по-прежнему лежало тело охранника. Тело. А где же второе? Каладин вывернулся из схватки короля, когда на него бросилось размытое пятно с ножом. Он инстинктивно резким движением отвел древко копья назад, для ближнего боя сжав его поближе к кострию и сделал выпад. Наконечник копья глубоко вошел в живот нападавшего. Стражник охнул. Но он целил ножом не в Каладина, и его оружие вонзилось в бок короля. Раздвоенный подбородок рухнул на пол. Свалившийся с копья Колодин выронил нож. Элакарс с потрясённым выражением лица коснулся своего бока. Рука окрасилась кровью. "Я труп", прошептал король, глядя на кровь. В тот миг боли и слабость Колодина как будто уменьшились. Момент паники оказался моментом силы, и он этим воспользовался, чтобы разорвать одежду Элакара. Присев на здоровую ногу, Нож прошёлся по ребру. Кровь текла сильно, однако от такой раны не умрёшь, если рядом есть лекарь. Надовить и посильнее. Скомандовал Каладин, прижав к ранелоскут рубахи короля и положив сверху его ладонь. Надо выбраться из дворца, найти где-нибудь безопасное место. Может быть, дуэльная площадка. На ревнителей можно положиться, и они умели драться. Но не слишком ли очевидный выбор? Что ж, сначала и впрям надо выбраться из дворца. Галладин схватил копье и собрался было повести короля за собою, но тут нога почти отказалась ему служить. Он сумел сохранить равновесие, но он чуть не задохнулся от боли и вцепился в копье, чтобы не упасть. «Вот буря, эта лужа крови у ног, его! Значит, все швы разошлись и рано открылось!» «Я ошибся», — бубнил король. «Мы оба трупы!», — продолжил Флит свой бег. Прорычал Каладин, снова закидывая руку короля себе на плечо. – Что? – Он не мог победить, но продолжал бежать, и когда буря его настигла, уже не имело значения, что Флит умер, потому что он бежал, пока были силы. – Конечно, ладно… У короля заплетался язык, но Кел не знал от выпивки или от кровопотери. – В конце концов, мы все умрем, понимаете? – продолжил Каладин. Они вдвоем шли по коридорам. Мостовик опирался на копье, чтобы не упасть. «Потому я думаю, что по-настоящему имеет значение лишь то, насколько хорошо ты бежал. И, Алакар, вы бежали с тех самых пор, как погиб ваш отец. Пусть даже буря-свидетельницы умудрились на каждом шагу что-нибудь натворить». «Спа-си-бо», — запнувшись, пробормотал король. Они достигли перекрестка, и Каладин решил выбраться через чрево дворца, а не через парадный вход. Это было так же быстро, но заговорщики вряд ли стали бы их там искать в первую очередь. Творец был пуст, Мож сделал то, о чем предупреждал, отослал с лук в укрытие, как и случилось во время нападения убийцы в Белом, план и впрямь был безупречен. — Почему? — шепотом спросил король, — разве ты не должен меня ненавидеть? — Эллокар, вы мне не нравитесь, — признался Каладин, — но это не значит, что позволить вам умереть правильно. — Ты сказал мне, следует отречься. «Почему, мостовик? Почему ты мне помогаешь? Не знаю». Они свернули, но прошли только до середины коридора, когда король безвольно осел на пол. Каладин выругался, склонился над элокаром, проверяя пульс и рану. «Это вино», — решил Кел. Опьянение вместе с потерей крови привели к тому, что король был на грани потери сознания. Плохо. Галадин как мог перевязал рану заново, но что ему делать потом? Попытаться вытащить короля волоком? Отправиться за помощью? Рискнуть оставить его одного? Галадин! Он застыл, все еще склонившись над королем. Галадин, что ты творишь? Резко проговорил Мош позади него. Мы нашли двоих у дверей в покое короля. Клянусь бурей, ты что, убил их? Гэл встал и повернулся, опираясь на здоровую ногу. Мож стоял на другом конце коридора, ослеплённый в своём сине-красно-москолочном доспехе. Его сопровождал другой осколочник. Клинок на плече забрала опущенно. Грейвс. Убийцы прибыли.